Глава двадцать Польский вопрос. Часть вторая. «Да что тут понимать? Я против убийства людей и твоих идей», — ответил я мысленно. «Ты дурак?» — изумился он. «Мы можем править этим миром. Люди привели его почти к полному уничтожению. Люди алчные и глупые. Я думал, ты другой». «А разве уничтожить человечество и заселить Землю мутантами — это не алчность?» ты просто монстр, как и эти мутанты». «Нет, ты не понимаешь. Я хочу очистить землю, сделать ее лучше. Ты хочешь ей управить, вот и все, но хрен тебе. Я не дам убить всех этих людей, всех моих друзей и близких». «Но ты давал клятву». «Давал, только как видишь, она не действует». «Ну посмотрим, как у тебя это получится», — ответил он со злой ухмылкой. После этого у меня резко разболелась голова, я схватился за нее и согнулся, не в силах стоять на ногах. Но через пару секунд боль прошла, мысли прояснились и больше не слышал голос Понятовского в своей голове. «Как ты это сделал?» – спросил он вслух. «Не на того нарвался, ёпта!» – ответил за меня имба. «Плевать, а сейчас вы все умрете!» Снова ухмыльнулся он и отбросил меня телекинезом. Монстры набросились на нас с новой силой. Бой стал набирать невероятные обороты. Элитники бросились в новую атаку. Два мага сразу поставили барьеры, защищая фланги. Ирина мощным напалмом сожгла одного элитника буквально за несколько секунд. Вот что значит опытный боевой маг. Воины тоже держались неплохо. Они получали ранения. Пара человек даже погибли, но строй удержали. К тому же раненых бойцов быстро сменяли свежие, подлеченные и набафанные. Бой длился минут 15, но врагам так и не удалось прорваться внутрь. А без этого наше здание, ставшее настоящей крепостью, взять было невозможно. Тогда снова появились взрывающиеся мутанты, но с ними мы уже научились бороться. При их обнаружении важно было убить тварей как можно быстрее, пока они не приблизились, и лучники справлялись с этим на отлично. Желтые пузыри уродцев взрывались, поражая кислотой ближайших к ним мутантов. Так мы обратили оружие врага против него самого, а даже если кому-то из них и удавалось под прикрытием сородичей подобраться к нам поближе, то барьеры, ледяные стены и магические щиты защищали союзников в момент взрыва. Понятовский держался в стороне, не вступая в ближний бой, и после затяжного боя его терпение закончилось, понимая, что таким образом ему не победить, он сменил тактику, призвав к себе парочку элитников, один из которых был генералом, огромным монстром с четырьмя рогами и костяным хвостом, поля куда-то телепортировался. А через несколько секунд Ирина сообщила, что возле реликвии, обеспечивающей барьер по всему зданию, начался бой. Наемники защищали подвал с артефактами, но дела у них были скверны. «Денис, помоги наемникам!» – попросила Ирина. Я кивнул и быстро забежал в здание, после чего спустился в подвал и оценил ситуацию. Пятеро наемников уже были мертвы, при том у Понятовского совсем не было потерь. Оба его элитника получили легкие раны, но вполне успешно вырезали хорошо подготовленных бойцов. Тогда я заметил, что не все наемники сражаются с мутантами. Четверо из них дрались с другими наемниками, очевидно попав под контроль поляка. Им бы на пару секунд перехватил управление, достал свой меч и воскресил пятерку погибших наемников, после чего отправил в атаку на Понитовского. Один из его элитников тут же добил своего противника и бросился на помощь хозяину. Им бы отдал мне управление, и я призвал засранца. Голем за пару шагов приблизился ко второму элитнику и сцепился с ним в клинч. Монстр начал бить засранца когтями и шипами в стыке каменной брони, а здоровяк Голем душил его своими огромными ручищами. «Ты!» – заметил Понитовский меня. Его лицо перекосилось от злобы, а воздух вокруг него будто начал плавиться. Появилась характерная марево, как над горячим асфальтом в жаркий летний день. Причувствуя что-то нехорошее, я отскочил в сторону и очень вовремя. В место, где я находился секунду назад, врезалось несколько лучей, похожих на лазеры. Я даже в паре метров от них почувствовал обжигающий жар. Быстро поднявшись, я бросил в Понитовского огненный шар, а затем приблизился на пару метров и ударил потоком огня и молний. От шара мой бывший преподаватель уклонился, а огонь с молниями остановил каким-то барьером. Но я продолжал атаковать, и его барьер начал мерцать, с каждой секундой все тусклее и тусклее. Когда его защита уже была почти пробита, к нему на помощь направилось двое наемников, которых он контролировал. Тогда уже мне пришлось защищаться. Один из них был опытным воином и доставил мне больше всего неприятностей, заставляя пятиться». Я создал огненную лужу у него на пути, но та не сильно его задержала. Несмотря на урон, враг приближался ко мне и прикрывался щитом. В это время его напарник, такой же маг, как и я, посыпал меня различными заклинаниями. Парочку из них остановила ледяная стена, еще три попали в меня, разрядив защитный амулет. В этот момент воин был уже совсем рядом, и тогда в дело вступил имба». Достав меч и щит, он начал жестко рубиться с врагом. Понятовский смотрел на это с удивлением, но быстро опомнился и помог своим союзникам, призвав двух мутантов им на помощь. Они появились буквально из ниоткуда. Однако я смог взять их под контроль и обратить против своего хозяина. Это еще сильнее удивило поляка. Он даже пропустил их атаки, получив некоторый урон. «Как? Кто ты такой?» – взвыл он. Я перехватил управление у имбы и за несколько секунд убил уже изрядно раненного воина. «Твоя смерть!» – пафосно ответил я, после чего продолжил атаковать Понятовского. Тот быстро справился с мутантами и атаковал меня в ответ. В целом наши силы были равны, но наемный маг мне сильно мешал и давал Понятовскому преимущество. Тогда в дело снова вступил имба. Он воскресил воина, и тот набросился на мага. «Некромантия?» – изумился поляк, заметив способности имбы. Дела у него были плохи. Элитник, с которым дрался засранец, все же проиграл поединок, и мой голем спешил мне на помощь. Но тут уже поляк смог удивить меня. Второй элитник, тот, что был генералом, под контролем своего хозяина, вдруг воскресил павшего мутанта, и тот с новыми силами атаковал засранца. «Не один ты умеешь воскрешать!» ухмыльнулся он. «Я не понимал, откуда у чудовища такие способности, пока не заметил корону на его голове. Она была зафиксирована между четырьмя массивными рогами». «Корона некроманта!» – заметил ее имба. «Она тебе сильно нужна?» – уточнил я. «Больше жизни!» – с неким придыханием ответил он. «Тогда я прекратил атаковать Понятовского и прыжковым кольцом телепортировался к мутанту с короной». Он был сильным противником и уложил уже с десяток наемников, однако получил несколько серьезных ран. Я вложил все силы в свои любимые заклинания, и они, на удивление, получились невероятно мощными. Тогда я и заметил, что у меня расходуется не обычная энергия, а энергия лазуритов, откуда она у меня взялась вообще. Пока ты там студента играл, я по ночам искал места силы. Можешь не благодарить. Я знаю, что круто, невероятен подсказала имба в своей привычной манере. «Вот сейчас я реально был рад, что делю свое тело с ним. Хоть бы раньше рассказал, сволочь такая». «Я еще и сволочь, вот ты неблагодарный. Брошь тебя, будешь еще плакать, ёпта». «Да ладно, я благодарен, просто не понимаю, когда ты успел. Позже расскажу». Элитник умер всего за несколько секунд, как и в случае с Ириной. Только этот был куда сильнее, чем ее противник» а я потратил лишь половину энергии лазуритов. Выхватив корону, я тут же потерял контроль над телом, оставил в голове памятку, дать звездюле имби за эти вольности. Но в бою выяснять отношения не было времени. Им бы надел на себя корону, и тут я почувствовал знакомую вибрацию. Энергию, излучаемую этим предметом, нельзя было спутать ни с чем другим. Это еще один осколок души лазуритов. «Навык подчинения улучшен». «Подчинение – уровень второй. Теперь вы можете подчинять себе больше живых существ, а также существ более высокого уровня». Имба тут же достал свой меч, и началось. Он воскресил убитого мной элитника, а также пятерых наемников, которых воскрешал ранее. Они уже успели погибнуть от наемников, контролируемых понятовским. Самостоятельных парней осталось всего трое, и они явно были в шоке от происходящего. Часть их соратников дрались с ними же, а другая часть воскресла и дралась с предателями. Им бы все же передал мне управление, но Понятовский тем временем сумел добраться до реликвии, защищавшей все здание защитным барьером. По полу прошла волна вибрации, а через несколько секунд начали дрожать и стены. В них появились трещины, а затем и дыры, в которые полезли твари. Я воспользовался улучшенным навыком, и взял под свой контроль пятерых тварей. «Ты... ты, курва, лазурит?» – удивленно спросил Понятовский. Я удивился не меньше, чем он. «Откуда он знает?» – подумал я. «А ты еще не понял? Знакомые навыки?» – спросил Имба. «Ты на что намекаешь?» «Подчинение, защитный барьер». «Навыки лазуритов!» – наконец дошло до меня. «А еще я чувствую в нем осколок души. Правда, он хорошо его скрывал, но теперь я стал еще сильнее. В нем даже несколько осколков». Не давая Понятовскому оправиться от удивления, я начал снова его атаковать. Он защищался, вложил еще немного энергии в барьер и использовал другие навыки. Разбитые куски бетона под его воздействием изменились, преобразовались в круглые шары размером с футбольный мяч» а во все стороны торчали металлические шипы, созданные из арматуры. Похоже на навык изменения материи. Крутая штука, нужно было его брать. Десяток таких шаров полетели в меня и наверняка превратили бы в отбивную или даже фарш, но я использовал последнюю энергию лазуритов, чтобы перейти в другое измерение. Я видел, как снаряды пролетели сквозь мое призрачное тело, раздробляя головы наемникам и мутантам, что добивали последних выживших. Генерал, что был под контролем имбы, тем временем крошил этих монстров за считанные секунды. Правда, из нор лезли все новые и новые. Понятовский растерянно смотрел по сторонам, не видя меня, но все же как-то чувствовал, возможно, ощущал мою энергию или осколки души Лазурита. Он смотрел в мою сторону, пытался атаковать, но попасть не мог. Я подошел к нему как можно ближе, на самую открытую часть подвала, помня, что выходить из этого измерения нужно аккуратно. Поляк сразу напал на меня, бросив пару шаров железобетона, но я телекинезом откинул их в сторону. Тогда он направил на меня руку, и с нее вырвался черный дым с красными электрическими проблесками. Я попытался поджечь его огнем и молнией, но у меня ничего не получилось, огненные шары лужа тоже не работали. Получен эффект безмолвия. Все ваши магические способности заблокированы. Время действия 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. Ну что, волшебник странный, пора бы тебе сдохнуть. Ухмыльнулся он, преобразовывая новые шары. Я отдал контроль имби, он-то и без навыков справится. В моих руках тут же появились щит и меч. Щитом он отразил пару шаров бетона, а мечом пронзил растерявшегося поляка. Затем еще раз и еще. Тот смотрел на меня округлившимися глазами, понимая, что вот-вот умрет. Да кто ты такой! прохрипел он. Я им бы, курва! рявкнула моя вторая личность и нанесла последний удар. Вместе с этим в наше тело перешло огромное количество энергии. «Меня охватил жар, пульс подскочил до предела, а в глазах потемнело».